Глава восемнадцатая. Возвращение туда, куда и не думали возвращаться. В этот день Катя с утра работала над статьей у себя в кабинете пресс-центра, затем пошла с коллегами на обед в кафе во флигеле в здании консерватории на Большой Никитской. Когда вернулась в Главк, решила зайти в дежурную часть забрать сводки. И вот тут все случилось почти одновременно. В Есногорске убит владелец бюро ритуальных услуг. Оперативная группа туда уже выехала. Наверняка разборка криминальная. Бизнес не поделили, сообщил дежурный. На Катин привычный вопрос: что-нибудь новенькое есть? И тут же у Кати сработал мобильный. Екатерина Сергеевна. Да, это я. Чалов, добрый день. Вы уже в курсе? Платон Ковнадский убит. Я здесь на месте, и ваши тоже из УВД, Екатерина Сергеевна. Так что там с этой записью на кассете? Помните, вы говорили? Помню. Катя растерянно возлилась на дежурного. Господи, а почему убийство? С какой стати? Валерий Викентьевич, можно я сейчас приеду? Долго добираться? Я быстро доберусь, обещаю вам. Из дежурки. Катя ринулась к своему шефу, начальнику пресс-центра, и с вестью в Есногорске опять какая-то фигня убит парень, с которым Гаврилов встречался накануне своего самоубийства, начала железной рукой мобилизировать целую группу на выезд. У телевизионщиков имелась машина, а свой коробченок Катя, забрав из гаража, еще утром поставила на прикол во внутреннем дворе главка. Телевизионщики снарядились за три минуты, как на пожар, и вот уже обе машины мчатся из центра на перегонки в направлении области. После обеда дорога в область еще не столь загружена, и все же как не гнали, конечно же опоздали капитально. Местоположение похоронной конторы Платона Кавнатского Катя помнила весьма приблизительно. Кажется, площадь городская. И там особнячок, прямо напротив скверика и городской администрации. Телевизионщики созвонились с дежуркой Ясногорского УВД и узнали точный адрес. Катя на маленьком «Мерседесе» старалась не отставать и не терять коллег из виду. «Надо же! Это надо же! Но почему вдруг убийство? И Чалов снова там. Ну, конечно, ему и поручили. А кому же еще?» Он, наверное, и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Гаврилова не успел вынести, а тут новая история. Сам позвонил. Это вообще нечто невиданное, неслыханное, чтобы кто-то из них вот так. Но、ну, за исключением старика Гущина стилей работы прокурорского следователя нет. Они теперь в преследственном комитете, значит, там вот такой стиль. уважать ведомственную прессу и прислушиваться внимательно ко всем нет и версии это не назовешь ее Катину тревогу насчет той сказки про колодец но Чалов значит уже как-то связывает то что сделал Гаврилов и то что произошло с Ковнадским конечно связывает ведь они встречались и Ковнадский врал на допросе так демонстративно лгал кстати А как это следователь Чалов ее разыскал? Она не давала ему своего телефона. Ну, это в принципе легко. В дежурной части Есногорского УВД есть все контактные телефоны пресс-центра ГУВД. Что же это? Ему нужна помощь, совет? Катя ужасно возгордилась, на секунду даже позабыв, зачем, собственно, мчиться, сломя голову в Есногорск. А он умница. Этот следователь из народного театра, такой интеллигентный и чувство самоиронии не отмерло напрочь, как у других его коллег, раз сам себя занудой и консерватором называл там на выставке Пикассо. А дядька у него просто роскошный тип, поразительно, но имея такого родственничка с Бентли, Чалов не заседает где-нибудь в офисе Газпрома на сорок пятом этаже. И не околачивается в совете директоров какого-нибудь банка, а как простая рабочая лошадка сивый прокурорский мерен пашет на ниве борьбы с криминалом. Катя левой рукой намертво вцепившись в руль, правой дотянулась и пошарила в сумочке и достала визитку черный глянец с золоченным тиснением букв Растислав Павлович Ведищев, доктор юридических наук. Член коллегии адвокатов, телефоны, в том числе и сотовый, адрес электронной почты. Там во дворе музея, когда Чалов их покинул, шикарный дядя адвокат решил тряхнуть стариной, распушив свой павлиний адвокатский хвост, он вручил ей свою визитку, причем так уже поприятельски, ненавязчиво, что пришлось дать ему свою визитку. И столько комплиментов успел наговорить, пока они шли к малютке Мерседесу, и самой Кате, и ее комфортабельной машинке, и ее тонкому пониманию творчества Пикассо. Вот это уж хватил через чур. Но самое это главное, она не узнала дяде адвокату, что-то известно про Покойного Гаврилова. Может сейчас племянник следователь этим поинтересуется по родственному? Место происшествия они увидели еще издали. Главная улица Есногорска упиралась в площадь, а там уже полно машин с синими мигалками. Лента ограждения вокруг того самого особнячка и на противоположной стороне на тротуаре жиденькая, но весьма горластая и любопытная толпа старух. И все это производило почти комическое впечатление, словно тут снимали кино. И даже зеваки на тротуаре казались какими-то ненастоящими, аряженными, точь в точь как современная массовка. Кого убили-то? Да его. Правда что ли платошку могильщика? Сколько им дорогу туда мастил, а теперь сам по ней шагает. А сама-то где, мамаша? Сама теперь мужняя жена, недосенка видно стала. Да уехали они вчера. Сразу после свадьбы в ресторане, а за кого вышла-то? Какой-то нашелся, вроде военный. Все они мафия кладбищенская, больно хапали много, они все сейчас хапают, все мало. А смерть-то она не выбирает, не ждет. Смерть, жизнь. Катя, приткнув машину, быстро протолкалась сквозь толпу, показала патрульному свое удостоверение. взошла на крыльцо и открыла дверь похоронной конторы и сразу все это уличное оживление отхлынуло как волна сюда мы со следователем Чаловым пришли тогда и там в первом зале за столом с кассой сидела женщина вот и она только не за кассой а на стуле в углу трясущимися руками подносит губам стакан с водой что подал ей сотрудник уголовного розыска Он что-то говорит ей тихо, наклонившись, но она, кажется, не слышит его. Она в шоке, до сих пор в шоке от увиденного. Венки, венки, венки с траурными лентами, как их тут много на стенах, и эти уродливые в своем жизни подобии пластмассовые цветы. Сколько народов в следующем зале точно похоронная процессия собралась. Но это пока еще не похороны, это осмотр места происшествия, и все те, кто тут собрался, прибыли сюда, чтобы делать свою работу. Гроб на возвышении, как на витрине. Эксперт Сиваков что-то упаковывает в пластик с гербовой печатью. Криминалисты местного УВД снимают на камеру, снимают на камеру торчащие из гроба ноги и зад. Щегольские мужские ботинки. Полы пиджака разошлись, пятна на белой шелковой обвивке, рука судорожно вцепившаяся в ткань, запачканном кровью золотым браслетом часов Rolex и... Катя отвернулась. Рана на шее почти семнадцать сантиметров, очень глубокая, горло ему буквально вспороли. Это сделано ножом? Хотел бы я взглянуть на этот нож, Валерий Викентьевич? Тон эксперта Сивакова деловит и слегка удивлен. Тон следователя Чалова деловит и Катя увидела его в самом эпицентре с кейсом на коленях, на котором он разложил свои бумаги в данный момент. Протокол осмотра места происшествия ни с чем не перепутаешь этот бланк болотного цвета. Только вот восседал он на гробе роскошном, полированном образце с дубовой крышкой. приспособлен нам сейчас в качестве скамейки. Валерий Викентьевич, а вы быстровы с такой скоростью по нашим дорогам ездить не годится. Я вместе с нашими телевизионщиками приехала, не за рулем значит, за рулем на своей машине. Лихо вы, а тут вот какая Петрушка без нас приключилась. Катя старалась не смотреть на Платона Ковнадского. Только вчера он принимал их там, за дверью своего кабинета, где сейчас работают оперативники. И суток еще не прошло, и уже ничего человеческого в этом лице. Сколько же крови тут! Напали на него сзади, сказал эксперт Сиваков. Что же это он? Так вот стоял и ждал? Чалов задавал вопросы, не отрываясь от своей следственной писанины. Уж не знаю. Нападение сзади, а рана нанесена слева направо. Вот тут слева лезвие вошло на большую глубину. То есть он даже не успел обернуться? – спросил Чалов. В спецназе приемом учат. Как бесшумно снимать часовых. Не столько сила, сколько ловкость и расчет. У него синяк под подбородком. Нука, Сиваков полез к мертвецу. Если тут был контакт с рукой нападавшего, сейчас проверим и все, что можно, возьмем для исследования. Итак, Валерий Викентьевич, диктую. И он начал размеренно диктовать. Осследовательчалов записывать. Иногда он вставал, они осматривали труп вместе, затем он снова возвращался на свою скамейку. И писал дальше. Катя отошла и прислонилась к стене. Как весь этот замедленный темп не похож на темп работы оперативников полковника Гусьина, например. Им не нужно заполнять кучу следственно-процессуальных документов. Они вечно в движении, в поиске, а тут монотонная бумажная работа. Прошел час, потом еще сорок минут. но и это оказалось, кстати, потихоньку Катя успокоилась и начала воспринимать окружающую обстановку менее трагично. Успокоилась за это время не только она одна. Следователь Чалов вручил протокол одному из оперативников и велел ознакомить понятых. Оказалось, те сидят в кабинете Платонова Ковнадского. Ну и каково ваше мнение? Катя с удивлением поняла, что Чалов спрашивает это у нее. Даже не знаю, что и сказать. Говори же, идиотка, ведь он интересуется твоим мнением. В кои-то веки руководитель следственной оперативной группы оказывает такое невероятное доверие ведомственной прессе. Не молчи, как истукан. Катя старалась внешне ничем не выдать своего волнения. Конечно. Все это, возможно, и не связано. Вполне вероятно, что всему причина бизнес, корыстные мотивы, разборка или же дележ денег. Но у меня из головы не идет то, что Гаврилов приезжал к нему накануне самоубийства, и то, как он Ковнацкий вчера нам с вами врал об этом посещении. Вот и у меня тоже из головы эти факты не идут, сказал Чалов. От Гавриловского дела какой-то осадок остался, абсолютная незавершенность. Хотя вроде причина самоубийства найдена, его болезнь. И у вас тоже это ощущение, да? Поэтому я вам сегодня и позвонил. Я сюда сегодня в местный розыск приехал. Они для меня медицинскую карту Гаврилова изъяли по месту жительства, хотя он тут и не жил и в больнице никогда не лечился. Но по закону я обязан изъять все медицинские документы. Едва приехал, а тут такое ЧП, и это только в фильмах, когда труп обнаруживают, потом сразу смена кадра и уже машинки с мигалками, и все вроде как давно делом заняты, а мы как сюда примчались, такую картину застали. Двери офиса настиж, его кассирша Ускова у крыльца в истерике бьется, арет. Зарезали его, ой, зарезали! А кругом одни старухи, и некоторые уже туда внутрь лезут. Глядеть, в общем мрак кромешный. Значит, его кассирша обнаружила? Да, говорит, что с обеда вернулась. Со времени смерти на момент начала осмотра прошло не более полутора часов. Вчера, когда мы с вами сюда приезжали, она ведь тоже на обед отлучалась. Я не помню, честно призналась Катя, а я запомнил, когда мы разговаривали в кабинете. Она заглянула и сказала, что идет на обед. Мы уходили, а она еще не возвращалась. Не торопятся они тут, Весногорские. Катя попыталась напрячь память. Нет, этот эпизод она точно пропустила. Вот то, что кассирша встретила их, когда они вошли и спросила, чем могу помочь. Нет. И это поинтересовался продавец или менеджер высокий такой блондин с искусственным загаром даже странно что такие типы в похоронных бюро трудятся а не спасателями молибу я помню похоронного агента он тут был в зале высокий такой молодой а где он сейчас узнаем Чалов жестом подозвал оперативника которому отдавал протокол осмотра ознакомить понятых. Проверил подписи, подписал сам. «Это кассирша? Она в себя-то хоть пришла?» «Так точно», – доложил местный ясногорский оперативник. Очухалась. «Валерий Викентьевич, а вам прокурор уже два раза звонил. Через нашу дежурную часть вас разыскивает, у вас телефон сотовый не отвечает. Я его выключил, чтобы от работы не отвлекал». Чалов сделал Кате жест, мол, подождите минуту, включил мобильный и набрал номер в одно касание. С прокурором области он говорил кратко, так что сразу стало ясно, следователь следственного комитета, фигура, но совершенно самостоятельная. Да, конечно, я приму это дело к своему производству. Да неслось до Кати, и она подумала. Хоть какая-то хорошая новость за этот день.